Глава двадцать третья. Новая мать. На следующее утро Маргарита по просьбе мадам Ланье приехала к ней вместе с маленькой Джен. Девочку отвели наверх, в детскую, где Этель и Мэй, дочери-хозяйки, уже ждали ее, а почтенную начальницу приюта пригласили в кабинет. Долго длилась беседа о судьбе сиротки. Особенно любопытен был рассказ Маргариты о том, как усердно хлопотал добрый пешу, чтобы раскрыть мошенничества старухи Жозен и её сына. Без помощи месье Пешу, говорила Маргарита, нельзя было ничего сделать, так как приходилось собирать сведения не только в Америке, но и в Европе. Денег потребовалось немало, а пишу, как вам известно, человек небогатый. Муж и я, сказала мадам Ланье, считаем своей священной обязанностью не жалеть средств, пока не будет доказано, что сирота, дочь Джен Четоинд. А сейчас я попросила бы вас, милая Маргарита, оставить у меня девочку Маргарита, с удовольствием исполнила желание мадам Лание и джен тотчас вызвали из детской, где она играла с детьми. На ней было довольно грубое прусское платье, но несмотря на это, она выглядела привлекательно. Все любовались её живлёнными глазами и ямочками на щеках. Иди, иди сюда, моя дорогая. Взкликнула мадам Ланье, привлекая к себе леди Джен. "Говори скорее, как тебе лучше звать? Леди Джен или просто Джен?" Девочка с минуту подумала, посмотрела на Маргариту и с улыбкой ответила: "Мне больше нравится, когда меня зовут леди Джен, а мисс Маргарите, когда меня зовут просто Джен". "Тонт, мадам Ланье," от перламовый резной ящичек и вынула оттуда фотографию Взгляни, дитя моё, сказала она. Кто на снимке? Джен побледнела и впилась глазами в карточку. Это папа и мама, крикнула она в волнении. Это моя милая, милая мама. И с этими словами она бросилась на шею Маргарите, и залилась слезами. «Кто же теперь усомнится, что это дочь Джен Четуинт?» проговорила мадам Ланье. «Маргарита, я прошу вас оставить девочку у меня. С этой минуты я считаю ее моей дочерью». Маргарита отвела Джен в детскую, приказала снять с нее приютскую одежду, переодела девочку, расцеловала её и уехала в приют. Прошло часа 2. Мадам Ланье сидела у себя в комнате и торопливо писала. В комнату вошёл Артур Минар. Он посмотрел на мадам Ланье, та улыбнулась. Не спрашивай меня ни о чём, сказала она. Погоди несколько минут, всё узнаешь. Наверху В детской раздался смех. Вслед за этим с лестницы сбежали и вошли в кабинет три девочки в белых платьях с шёлковыми розовыми поясами. То были обе дочери мадам Ланье и леди Джен. Как только дочери мадам Ланье увидели знакомого гостя, они радостно со смехом бросились к нему, а леди Джен остановилась на месте, как вкопанная. На её лице мелькнула улыбка и выразилось беспредельное изумление. Мадам Ланье внимательно следила за ней. Девочка, крепко сжав руки, робко подошла к гостю и вежливо сказала: "Позвольте вас спросить, не вы ли тут мальчик, что подарил мне голубую цаплю?" Артур пришёл в восторг. Он привлёк к себе девочку и, обняв ее, ответил. — Да, леди Джен, я тот самый мальчик, который подарил вам голубую цаплю. Значит, вы меня помните? А я был уверен, что вы меня давно забыли. — О, нет, я-то вас не забыла, — шаловливо заметила девочка. А вот вы меня не сразу узнали. Нет, — Нет-нет, моя прелесть. Сразу узнал, но не подошёл, чтобы убедиться, прежде узнаете ли вы меня. А я повторяю, что вы меня не узнали, когда мы встретились во второй раз. Во второй раз быть не может. Где и когда вы могли меня видеть во второй раз? Видела. Это было во вторник на Масленице. Вы меня не узнали, потому что я была в маске. При этом леди Джен лукаво улыбнулась. И я ведь крикнула вам: "Это я! Я леди Джен!" Но вы мне не ответили, хотя повернулись в мою сторону и внимательно посмотрели на меня. Конечно, лицо моё было скрыто маской, и меня нельзя было узнать. "Да, теперь я вспомнил. Немудрено, что я не мог вас узнать". Но и могло ли мне прийти в голову, что в смятам и заодранном домино скрывается леди Джен? Почему же вы вторично меня не окликнули? Я права думала, что вы меня давно забыли. А где же Тони? Вы её отвели кому-нибудь? И Артур пристально, посмотрев на девочку, улыбнулся. Нет, я никому не отдавала своей милой цапле, я любила ее, берегла, но она у меня пропала. Меня послали на улицу петь, когда бывало холодно, и я привязывала ее на веревочке в комнате, а тут она сорвалась и убежала. Тетя Полина уверяла меня потом, будто Тони выскочила на улицу и что поймать ее она не могла. У неё болели ноги. Ах, как я плакала, как долго искала Тони. Я до того тосковала, что не было сил петь. Джен замолчал. Милая, дорогая девочка, ни в чём она не изменилась, осталась той же, сказал Артур, обращаясь к мадам Лание и разглаживая волнистые волосы Джен. А помните ли вы, продолжал Артур. Тот день, когда мы ехали в вагоне, и я подарил вам цаплю. Конечно, помню. Да, но ведь вы ехали не одна, а с мамой. Где же мама? Не знаю, серьёзно ответила девочка. Сначала я думала, что она вернулась в прерии и скоро снова приедет ко мне. Но теперь я уже больше не жду её. Я уверена, что она уехала к папе и никогда ко мне не вернётся. Не можешь ли ты припомнить, моя дорогая, в какое именно время твоя мама уехала, спросила мадам Ланье. Видите ли, я, кажется, была очень долго больна и ничего не помню, а когда выздоровела, то тётя Полина уверяла, что мама на время отправилась домой. И скоро сюда вернётся. Припомни, когда мама уехала, вы жили тогда на улице Добрых детей? Нет. Мама уехала раньше. Мы жили тогда по ту сторону реки. Потом тётя Полина, её сыной здравствуй, и я с Тоней, мы все ехали рано утром в большой-большой лодке, вышли на берег И сняли квартиру на улице Добрых детей Ты видишь, Арчи, что Джен и не выезжала из Гретны, заметила мадам Ланье. А где же теперь эта тётя Полина, спросил Артур у девочки. Не знаю, я от неё убежала и с тех пор в глаза не видела. А почему вы от неё убежали? Что она злая? Нет, нет. Прошёл вас. Не говорите больше о бытом, вскричала взволнованная Джен. Оставим её в покое, Арчи сказала мадам Ланье, усаживая на колени девочку. Она и без того натерпелась. Успокойся, моя милочка. Забудь противную тётю Полину, ты никогда её больше не увидишь. Ты теперь будешь жить с нами, а утром Мы с тобой съездим на улицу Добрых детей. Ты отвезёшь подарки всем своим друзьям. Не плачьте, милая Джен, заговорил Артур. Я тоже приготовлю вам подарок, такой, какого вы и не ожидаете. На следующее утро мадам Ланье и леди Джен отправились на улицу Добрых детей. Экипаж остановился у зелёной решётки домика мисс Дианы Дотреф. Леди Джен, немного сконфуженная и улыбающаяся, поднесла ей, как рождественский подарок, материю на платье. Препси пришла в неописуемый восторг, когда в то же утро ей принесли передвижное складное кресло, которое было и кроватью, и коляской. и креслом для сидения. В этом кресле она могла теперь передвигаться без посторонней помощи. Матери её, Моделон, принесли из магазина тёплое пальто. Мышка подпрыгивала чуть ли не до потолка, когда моддистка подала ей картонку с нарядной шляпкой, украшенной, у восторг, пунцовыми перьями. Старик уже раро подарили нарядный костюм. Подарками и гостинцами леди засыпала и семью Пэшу. Наступил канун праздника. Гостеприимный дом Ланье сиял огнями. Знакомым нам девочкам добавилось еще до 12 приглашенных детей. Все они, веселые и довольные, собрались в залу. Дети перебегали кирпичами из одного угла в другой, рассматривая свои подарки. Говор, смех, радостные восклицания раздавались со всех сторон. Особенно интриговала неизвестно откуда доставленная корзина. "Да чья это корзина, папа?" спрашивала маленькая Этель Ланье у отца, который осторожно развязывал таинственный подарок. "А вот мы скоро увидим", отвечал Ланье. Поглядывая на леди Джен, которая сияла от восторга, любуясь нарядными игрушками. А Артур Минар не мог отвести от нее глаз. Долго развязывал мистер Ланье высокую тростниковую корзину, так привлекавшую детей. Наконец он снял крышку и вслух прочитал «Подарок леди Джен от Артура Минара». Что я говорила? Что я говорила? Везела, кричала маленькая Этель: "Это подарок для леди Джен. И, верно, чудесный". В это время отец её торжественно передал скрытую корзину Артуру, а тот, улыбаясь, поставил её у ног леди Джен. "Надеюсь, что вы довольны моим подарком". Спросил он, вынимая голубую цаплю и опуская её на ковёр. Ах, воскликнула в восторге девочка. Это Тони, моя милая Тони. Она схватила птицу обеими руками и начала целовать её. А уверены ли вы, дитя моё, что цапля вас узнала? спросил мистер Ланье. О, конечно, уверена. Тони не может меня забыть. Мне стоит только спрятаться и позвать её, она тут же прибежит ко мне. Джен, миленькая, попробуй, попробуй, весело закричали девочки. Их отец взял на руки цаплю, отнёс на другой конец залы, спрятал за широкое кресло и опустил на пол. Вслед за этим леди Джен полголоса чирикнула, и закричала «Тони! Тони! Тони!». Надо было видеть, в какой восторг пришли дети, когда голубая цапля, немного распахнув крылья, побежала, переваливаясь, по зале и отыскала леди Джен. Возгласы и смех наполнили комнату. Дети целовали птицу, гладили ее и долго не могли улыбаться. успокоится. Со следующего дня начались тщательные поиски с целью выяснить загадочную историю леди Джен. Оказалось, что в городе находился доктор Дебро, который лечил в доме Джозен приезжую даму с ребёнком. Хорошо помнил их лица, не забыл и голубую цаплю. Мало того, нашлись люди которые случайно были свидетелями погребения матери леди Джен и могли указать её могилу. Что касается вещей, привезённых умершою, то они пропали бесследно. Уцелели только часы, сохранённые пешу. Леди Джен осталась на воспитании в семье Ланье, где особое внимание обратили на её прекрасный голос. Имя девочки Певицы скоро стало известно в городе. В тесном кругу друзей, куда входили семья Пешу, Пепси и её мать Диана и старый Жирар, постоянно заботились о девочке-сиротке. Общими силами воспитывалась леди Джен. Голубая цапля занимала среди них почётное место. Когда по праздничным дням Дети весело и шумно играли, а смоглая мышка стрелой носилась по комнате, голубая цапля важно расхаживала вокруг них. Иногда останавливалась и поджав одну ногу, стояла неподвижно, точно мраморная. Конец книги. читала Нина Федоренко.